Глава четвертая. Святослав. Хоть четверкой выдался солнечным, вставать Полине совершенно не хотелось. Она проснулась в шесть утра в холодном поту от кошмара и до самого кукареканья будильника, уже в восемь, ворочалась в какой-то смутной полудрюме. Казалось, что на ночь глядя ей вдруг пришел в голову образ молодого наставника по легендологии, о котором Анисия отзывалась как о симпатичном. Но странный и страшный сон явно не был связан с ним. Лежа на грубом деревянном полу, она шептала самой себе. «Он убьет меня! Теперь он убьет меня!» Полина протерла глаза и, наконец, нашла в себе силы свесить ноги с кровати. Все же действительно было любопытно взглянуть на наставника, которого Анисия так неосмотрительно назвала красавчиком. «Маргарита, просыпайся, уже восемь». По небу лениво тянулись вереницы маленьких облаков. Перекресток двух улочек пустовал. Маги проходили здесь редко, предпочитая другую дорогу. Но для Полины, Маргариты, Василисы и Анисии этот вытоптанный пятачок стал неизменным местом встреч. Вот и сегодня четыре колдуньи почти одновременно добрались до пересечения тропинок и вместе направились к дороге желаний, которая в конце концов вывела их к реке. Оживленная беседа довольно быстро перекинулась с обсуждения предстоящих встреч с наставниками на тему, которая в последнее время занимала всех обитателей Заречья – на нового предводителя темных. Анисия – рассказывала подругам истории о его знаменитом предке, ведьме Меланеге. Говорят, Меланега еще в юности отличалась особой жестокостью. Она практиковала темное колдовство, приносила в жертву животных. С возрастом ее потребности в силе и энергии увеличились, и она перешла на людей. Известно, что кровь невинного человека, ребенка или девушки, дает намного больше сил, чем кровь животного. «Анисья, это просто ужасно!» — воскликнула Маргарита. «Не надо рассказывать такое с утра!» «Как можно гордиться тем, что твоя родственница переубивала столько живых существ?» — возмущенно подхватила Полина. «Почему темных так притягивают война и разрушение? Не лучше ли жить в мире?» «К сожалению, это очень давнее противостояние», — ответила Василиса. «Трудно себе представить, что войны между светлыми и темными — «Может, не быть. Кажется, она тянулась всегда. Просто нам повезло, что сейчас эта война еле заметна. Вот если бы мы жили во времена Мелонеги...» «Просто мурашки по коже!» «И после всех этих ужасов, которые она совершила, они мечтают называться ее потомками!» Возмущенно продолжила Полина. «Если бы я узнала, что в родстве с Мелонегой, я бы не пережила такого. По крайней мере, уж точно бы это скрывала». «Знаешь, темные думают совершенно не так. Либо повелеваешь ты, либо повелевают тобой, правда ведь?» – отозвалась Анисия. «Вот они хотят повелевать. Чувство силы рождает в человеке жажду власти». «А почему нового предводителя называют Бериндеем? Это ведь не имя?» «Он оборачивается медведем», – ответила Василиса. «Такие оборотни называются Бериндеями». Страшно, что именно он захватил власть в свои руки, потому что берендей самый опасный из перевертышей, если не считать призванных оборотней. И чем он опасен? Обычно мак, обернувшийся зверем, сохраняет разум и привычки человека. Когда я становлюсь белкой, то не начинаю есть орехи, и меня не привлекают другие белки. Понимаешь, я все равно остаюсь человеком. И даже если бы я умела превращаться, скажем, в волка, не стало бы есть сырое мясо. Бериндеи же отчасти становятся неуправляемыми дикими животными. Их агрессивный нрав сказывается на поведении. А что такое призванный оборотень? Это тот колдон, что от природы не оборотень. Тот, кто каким-то образом научился превращаться в животное. По сути, он тоже не опасен, однако, если будет долго пребывать в теле животного, может перенять его привычки или же вовсе не сумеет вернуться в человеческий облик. Девушки добрались до реки. В зарослях кувшинок покачивались три небольших лодки, на которых по вечерам частенько катались влюбленные парочки. На берегу поскрипывали от ветерка веревочные качели, которые день подряд из-за хорошей погоды Встречи с наставниками проводились здесь. Но, по словам старших колдунов, наставник по легендологии почти никогда не покидал свой небольшой терем с ярко-зеленой крышей и резными ставнями, особенно ради речного берега. Так что такая резкая перемена заставила юных магов задуматься, не произошло ли что-нибудь с его жилищем. Оказалось, что их догадки верны. «Илья-пророк снова пытался очистить мой дом святой водой и, можно сказать, затопил его», — сказал молодой наставник, обращаясь к сгрудившимся вокруг него колдунам, которых это признание, конечно, сильно рассмешило. Пытаясь подавить зевок, Полина уставилась на вещего Олега. Не мог же именно он стать причиной ее плохих снов. Ей снились покрытые опавшей листвой могилы, скрипучие ворота. Старое кладбище, освещенное ярким полумесяцем. Но потом опять этот жесткий черный пол и руки в крови. Сам вещий Олег был бледен, высок. глазами медового цвета смотрели мягко и совсем не зло. Казалось странным и совершенно ему несвойственным то, как он отреагировал на неожиданный комплимент Анисье в предыдущий раз. «Муромец». Наставник решил сделать перекличку, чтобы убедиться, что на его встречу явились все, кто должен был. Анисия кивнула без всякого энтузиазма. «Феншо». Он оторвал глаза от берестяного свитка, который держал в руке. «Полина». «Я здесь». «Прекрасно. Почему вас не было в прошлый раз? Обычно маги приходят хотя бы посмотреть на нового наставника». В его словах было больше иронии, чем недовольства, Но Полина немного замялась. «К тому дню я еще не успела вернуться в Заречье». И все-таки его добродушная улыбка и полушутливый тон были обманчивы, в чем колдунья сумела окончательно убедиться через секунду, когда вещи Олег продолжил. «Но я надеюсь, что к этому дню вы успели прочитать летописи, в которых содержатся первые упоминания о Росенике». Полина неуверенно потупилась. Вообще-то легендология не показалась ей таким уж важным занятием, поэтому о задании она совсем не подумала. Она покачала головой. Наставник улыбнулся, но когда ответил, сердце ее вновь упало. «Ну хорошо, к следующей нашей встрече. Вам придется составить для меня список всех источников, где есть упоминания о возникновении волшебных городов. Рассенника не были и зорника. Надеюсь, у вас все хорошо со старославянским». Малина в ужасе посмотрела на наставника, но ей оставалось только молча кивнуть. «Понимаю ваше удивление по поводу места нашей встречи, но сегодня берег будет служить нам, так сказать, наглядным пособием. Дело в том, что я поведаю вам легенду об этой реке, которая называется Нищенкой. Если хотите, можете присесть». Любезно предложил вещи Олег, но не наколдовал ни пеньков, ни скамеек, ни даже бревен. Ребята тут же принялись рассаживаться кто куда, кто на большие прибрежные валуны, нагретые солнцем, кто просто на траву. Анисия, Маргарита и Василиса быстро заняли места на песочном пятачке недалеко от воды, подстелив Маргаритин пестрый платок. Полина же внезапно заметила в реке черта и осталась стоять, внимательно разглядывая круги, нарушавшие спокойное течение». Итак, легенда наша не имеет начала и конца, так как посвящена истории Заречья. Насколько я знаю, у потусторонних он выразительно взглянул на Полину с Маргаритой. Принято привязывать все события к точным датам. Но скажу честно, никто не знает, сколько веков назад случилось то, о чем я хочу рассказать. Известно одно. Все произошло уже после раскола магов на светлых и темных. У наших предков было много оснований скрывать Заречье, даже от некоторых своих соплеменников. Так что никто не записал точного дня, с которого Заречье может считаться официально существующим местом. Как я рассказывал в прошлый раз, раньше все маги пользовались темной магией, приносили жертвы и убивали неповинных людей. А когда произошло разделение на колдунов, отказавшихся от убийств, и колдунов, продолжавших свои злодеяния и сохранявших верность прежним обрядам, то есть старообрядцев, понадобились специальные места, где неофиты могли бы постигать тайны светлой магии отдельно от детей темных. Так и появилось Заречье, Хитиш и Девноморье. Светлые маги признали закон, запрещающий убийство, и начали охоту на темных с целью прекратить кровопролитие невинных. Темные, в свою очередь, Вскоре остались в меньшинстве, попытались захватить заречье, где жили непосвященные. Тогда погибло слишком много молодых колдунов. Полина сама не заметила, как опустилась на землю, от интереса, забыв про водяного черта. Легендология оказалась намного увлекательнее, чем она представляла. Никаких тебе причин и предпосылок, как в школе. Голос вещего Олега был, правда, очень тихим, и это, конечно, не способствовало внимательности, но Полину так заинтересовала его история, что дремоту как рукой сняла. Понадобилась защита, и защита такая, чтобы ни один враг не смог добраться до неопытных магов. Все надежды возлагались на трех самых сильных чародеев того времени – воздушного мага, земляного и огненную колдунью. Долго бились они над решением проблемы, но всю защиту, которую ему удавалось создать, в конце концов можно было обойти или разрушить. Спасти непосвященных могло лишь что-то уникальное. «Как вы думаете, что?» «Новое колдовство, которого не знали темные», — сказал кто-то. Вещи Олег снисходительно улыбнулся и кивнул. Близко, но не совсем. «Ерилина рукопись», — — сказала Василиса, и наставник взглянул на нее с интересом. — Возможно. — Союз четырех стихий. — Правильно, Фадей, — ответил вещий Олег. — Конечно, только в союзе с водяным магом великие колдуны могли достигнуть такого могущества, против которого не выстояли бы темные, если, конечно, старообрядцы, раньше светлых, не успели бы воссоединить четыре стихии. Теперь мы с вами вплотную подобрались к названию нашей реки. В те давние времена жила всего одна водяная колдунья, но принадлежала она к клану странников. Говорят, будто темные отыскали ее первыми и попытались переманить на свою сторону. Она почти поддалась им, как вдруг повстречала одного из трех светлых колдунов, воздушного мага, богатого и красивого, а она была всего лишь бедной странницей. Она полюбила его и готова была пойти за ним. «Да». «Любовь — странная вещь. Из-за нее иногда меняется история. В этот раз нам повезло, что история изменилась в нашу пользу. Верно? Так и родился Великий Союз. И воздушный колдун создал первую преграду для врага. Чтобы напасть на Заречье, темным требовалось его найти. Но он перенес поселение в такое место, где никто не смог бы отыскать его. Но куда же воздушный колдун спрятал целую деревню?» В этом-то и состоит загадка. Точного местоположения у Заречья нет. Вторую преграду сотворил земляной колдун. Звали его Мирославом. Он происходил из княжеского рода. Мирослав окружил Заречье непроходимым лесом. Не сможет враг пробраться сквозь дремучие заросли. Не найдет он правильной тропинки среди тысяч запутанных лешим дорожек. Но если предатель и проведет старообрядца сквозь чащу, Станет перед ним третья преграда — река, названная Нищенкой в честь бедной странницы. И поднимет река своей воды стеною, закрывая от глаз заречье, запоют в воде морянки и собьют врагов с пути. Ну, вот и вся легенда. — Постойте! — воскликнула Оля. — А какую же защиту сотворила огненная колдунья? Голоса мигом стихли. Об этом молчат все книги колдуны вопросительно уставились на наставника. «Да-да, и никто точно не знает. Считается, что защита огненного мага даст о себе знать лишь в том случае, если враг все же сумеет преодолеть первые три преграды. Но такого пока не случалось. Да, с тех самых пор еще ни одна живая душа не увидела того, что создала огненная колдунья. Но ходят слухи. Вещи Олег обвел взглядом ребят» что если темные каким-нибудь образом доберутся до заречья, то ни один из них не выберется отсюда живым. Все молчали, переваривая услышанную историю, и в груди каждого бился страх, смешанный с любопытством. Что такого ужасного могло скрывать в себе это место?» Подруги спешили из столовой домой, чтобы оставить сумки и подготовиться к встрече с наставниками по магии стихий. «В этот раз я с воздушными», — начала Полина. «Не представляю, что мы будем делать, но лиса сказала, что сегодня нам необходимы два вида магии — воздушная и водяная». «Повезло», — мрачно ответила Маргарита. «Нам до такого еще далеко». «Мы начнем с Азов все, что должны были, по идее, изучать еще с Малевенечком. Надеюсь, я не растрачу всю силу за один раз, как пару дней назад. Мы часто работаем в парах», — вставила Василиса. «Правда, не так уж это и просто. Особенно это не просто для Аси Звездинки. Она не станет сильной колдуньей, даже если десять человек будут ей помогать», — парировала Анисия. Девушки засмеялись. Солнце приятно пригревало их макушки. Небо было безоблачным и синим, как лазурь. Дорога желаний, по которой они быстрыми шагами направлялись к избушкам, начала разветвляться во все стороны, образовав перекресток с множеством песчаных тропинок. «Встретимся за обедом», — сказала подругам Маргарита. «Так с чего вы начнете сегодня?» — поинтересовалась Полина, когда вместе с Марго они добрались до избушки. «Не знаю, но очень надеюсь, что с чего-нибудь интересного». «Мне так надоели монологи Малевенечка. Ты собралась переодеваться?» Полина подошла к шкафу и открыла дверцу. «Да». Она вытянула с полки свою любимую юбку и задумалась. Прошло несколько секунд, и она вернула юбку на место, захлопнув в шкаф. «Нет, я передумала». Тебе не поймешь», – засмеялась Маргарита и потянулась, поуютнее усаживаясь в кресло. «Да уж», – согласилась Полина. Хорошо, что Маргарита не догадалась, что побудило ее вскочить и броситься к шкафу. Почему она решила переодеться во что-то красивое? Потому что вспомнила, на эту встречу с лисой должен был прийти Сева. По крайней мере, наставница его приглашала. Какой ужас! Еще немного, и она сама превратится в Стефани, бегающую за Оврашкиным. Полина, сгорая от стыда, села на свою кровать. Все время летнего отдыха она провела в тревожных воспоминаниях о пребывании в доме целителя и, в конце концов, призналась себе, что очень расстроена тем, что Сева так открыто ее недолюбливает. Полина, конечно, понимала, что он совсем не тот человек, из-за которого стоило бы переживать, но почему-то это не давало ей покоя. Его магия определенно начала на нее действовать. Не так сильно, как на других, но все же начала. Полина чувствовала это, иначе почему она всегда так волновалась в его присутствии? Нет, он ей не нравился, конечно, не нравился. Как может нравиться такой ужасный эгоист? Хорошо, что хотя бы ее мозг продолжал холоднокровно оценивать ситуацию, в то время как внутри грудной клетки щемило от одного взгляда на этого колдуна. «Пора!» – Маргарита встала с кресла и взглянула на часы. «Пожелай мне, чтобы новый наставник оказался не таким бестолковым, как предыдущий. Желаю, чтобы он был самым лучшим наставником в мире», – сказала Полина и вышла вслед за Маргаритой из дома. Огненная колдунья свернула в сторону леса, а Полина пошла вдоль улицы. Стефани ожидала ее вместе с воздушными на поляне, где обычно проходили встречи с Дарьей Сергеевной. Наставница стояла чуть поодаль. Ее глаза были плотно закрыты. Она что-то беззвучно бормотала, проводя руками над подолом длинного светлого платья. Когда она закончила свои странные действия, то открыла глаза и с улыбкой взглянула на Полину. «Сегодня мы проведем нашу встречу в другом месте». Лиса поманила своих подопечных рукой и повела их прочь с поляны через ближайший лесок. Все время, пока они шли, Полина ощущала странное покалывание в области лба и не могла отделаться от чувства, будто кто-то пристально смотрит на нее. И правда, несколько ее сверстников пялились то ли на нее, то ли на ее французскую спутницу, вышагивающую с ней под руку. «Может, они пытаются влезть в мои мысли?» Пронеслось у нее в голове. «Не зря же их за это не любят». Полина постаралась изо всех сил сосредоточиться на своем сознании, чтобы не дать никому возможности прочесть ее мысли. Она еще раз обернулась на идущих чуть позади ребят. И вдруг один взгляд привлек ее внимание. В самом конце шел Святослав Рябинин и, не отрываясь, смотрел на нее как-то иначе, чем остальные. Казалось, он совершенно не собирался читать ее мыслей и смущенно отвернулся, как только их глаза встретились. Теплая волна какого-то незнакомого чувства разлилась по Полининой спине. Что значил этот взгляд, приветливый и мечтательный? «Полина, будь внимательна!» раздался голос Дарьи Сергеевны, и в тот же миг водяную колдунью и ее спутницу Стефани обрызгала первыми каплями дождя. «Дождливая аллея!» — вскрикнула синеглазка, и все воздушные вслед за ней остановились. «Дождливая аллея!» — подтвердила лиса, указав рукой на тропу между высокими деревьями с тяжелой темно-зеленой листвой. Сама она уже стояла на этой тропе. Дождь стекал по ее длинным волосам но платье оставалось совершенно сухим. Сегодня это и будет местом нашей практики. Для начала я коротко расскажу о коммуникативной магии, так как среди вас определенно есть те, кто не очень хорошо представляет, что это такое. На этих словах она снова выразительно взглянула на Полину. Коммуникативная магия бывает двух видов. Совместное колдовство с магом вашей стихии и с магом стихии чужой. Самый простой пример – боевая магия. Прежде всего, совместно с магом своей стихии вы без труда усилите атаку или защиту, если сумеете соединить ваши силы. У нас с вами есть огромное преимущество перед большинством представителей других стихий. Мы можем проникать в мысли друг друга – тем самым достигая быстрого взаимопонимания. Также вы можете делиться энергией с вашим партнером, если у того заканчиваются силы. Есть еще одно преимущество воздушных магов перед остальными. Почти каждый второй воздушный может забирать чужую силу без согласия противника. Но я настоятельно вас заклинаю не пользоваться этим методом, более всего подходящим темным колдунам. Вы поняли меня? Отлично. Ну и последнее. В союзе с чародеями других стихий рождается такое колдовство, которое невозможно совершить в одиночку. Волшебные действия и обряды, сотворенные союзом стихий, двух, трех, четырех, сейчас не столь важно, не имеют себе равных по силе и мощи, и поэтому вы должны обязательно уметь работать со остальными стихиями, должны научиться чувствовать энергию всех стихий и управлять вашей общей силой. Ну и к тому же на долю далеко не каждого выпадает случай попрактиковаться вместе с водяной колдуньей. Даже некоторые старшие колдуны позавидовали вашей привилегии перед остальными. Я думаю, вы воспользуетесь своей возможностью, а не будете донимать Полину бесконечными попытками пробраться в ее голову. А теперь идите все сюда». «Под дождь?» – недоверчиво спросила одна из колдуней. «Да, прежде чем мы приступим к коммуникативной магии, вы должны потренироваться и получить верный настрой. Вставайте здесь». Лиса указала своим подопечным на тропинку. «А Полина будет напротив вас». Полина, смутившись, вышла вперед и оказалась лицом к лицу с десятком воздушных магов, которые все как один опять уставились на нее – то ли оценивая ее силы, которых, честно призналась себе Полина, у нее было не так уж много, то ли просто разглядывая. У всех по лицам стекали крупные капли дождя. «Дождь», — сказала Дарья Сергеевна, чье платье чудесным образом не впитывало влагу. «Это проявленная водяная магия, материализованная сила воды. Научившись защищаться от обыкновенного дождя с помощью своей магии, Вы на шаг приблизитесь к пониманию водяного колдовства в целом. — Нам нужно ослабить дождь? — спросил промокший уже почти насквозь Святослав, бросив неуверенный взгляд на Полину. — Ослабить дождь у вас вряд ли получится, — ответила лиса. — Просто постарайтесь сделать так, чтобы он не смог проникнуть под ваш щит. — Но ведь это будет уже физический воздушный щит, физическая магия! — воскликнула синеглазка. «Может быть», — кивнула лиса. «Просто не думайте об этом. А Полина...» — она повернулась к водяной колдунье. «Будет всеми силами стараться пробить дождем ваши щиты. Но я не представляю, как это сделать», — робко произнесла Полина. Дарья Сергеевна подошла ближе. «Ты знаешь, отключи свой разум. Логика здесь ни к чему. Ты все-все знаешь». Я видела, как от одного взмаха твоей руки по воде бегут волны. «Вы видели?» – залившись краской смущения, прошептала Полина. Нечего этого стесняться. Это было отличное проявление силы. Твоя магия, разрушающая, Полина, это не созидающая энергия земляных и не наше воздушное колдовство. Огненные и водяные – самые опасные маги. «Усилить дождь до такой степени, что он начнет пробивать нашу броню в твоей власти». Все это Дарья Сергеевна произнесла тихим голосом, почти наклонившись к Полининому уху. Но как только Полина, воодушевленная этими словами, почувствовала уверенность в себе, наставница повернулась к своим ученикам и уже громче обратилась к ним. «Создать щит, способный удержать дождь, под силу любому из вас». Она снова почувствовала на себе чей-то взгляд и внезапно заметила, что Святослав продолжал тайно посматривать на нее, вместо того, чтобы сосредоточиться на своей магии. Он выглядел таким мокрым и замерзшим, что Полине стало его жалко. И тут обнадеживающая мысль пришла ей в голову. «Но лиса поставила нас в равные условия. Их окружает воздух, а меня вода». Она с надеждой подняла взгляд на серые тучи, сгрудившиеся над дождливой аллеей, и почему-то вспомнила про Маргариту. Та наверняка сказала бы сейчас что-нибудь язвительное и смешное в адрес напрягшихся от усердия воздушных магов. Полина решила поочередно следить за каждым из воздушных, чтобы узнать, получается ли хоть у кого-нибудь укрыться от капель дождя с помощью магии. Бедняга Святослав был похож на вымокшего котенка. Стоявшая рядом с ним синеглазка выглядела не лучше, хотя и не отвлекалась. Зато над Таей, высокой девочкой с толстыми косами, дождь как будто почти не лил. Полина постаралась, не закрывая глаз, вспомнить, как серебрила ее кожу луна и как речные черти, повинуясь ее желанию, сновали по дну реки. Захотелось тоже вскинуть руку, Будто она могла поймать ею дождь и направить всю его мощь на сопротивляющуюся воздушную колдунью. И действительно, дождь зашумел сильнее, но на напрягшемся лице Таисии капли совсем высохли. На мгновение Полине показалось, что она чувствует сопротивление всех воздушных колдунов, стоящих перед ней, и знает, кто из них слабее, а кто сильнее. Удивительно, Но над Святославом вдруг тоже начало образовываться какое-то пространство, не пропускающее воду. И Полина, охваченная новыми эмоциями, увидела, как ужасный ливень, созданный бесспорно с ее помощью, обрушился на голову бедного парня, разрушив колдовство и опрокинув его самого на землю. Эти чары задели и синеглазку, и та еле устояла на ногах. «Прекрасно!» Похвалила наставница Таю и Колю, воздушный щит над которыми лопнул только теперь. С этого дня все вы можете приходить сюда для самостоятельных тренировок. А теперь оставим дождливую аллею и перейдем на ближайший луг. Он отлично подойдет для следующего упражнения. Было видно, что воздушные маги восприняли это предложение с воодушевлением. Многие из них уже дрожали от холодной воды, но Полине, стекавшей по ее коже дождь, Лишь придавал сил. но сухом, еще во всю цветущем лугу, Дарья Сергеевна усадила своих подопечных в круг. Теперь Полина оказалась между наставницей и Святославом, которому хотела повернуться со извинениями за то, что из-за ее колдовства он упал в лужу. Но тот вдруг опять посмотрел на нее с такой растерянной улыбкой, что она зарделась и не проронила ни слова. «Природа вокруг нас сильна тем, что соединяет силы разных стихий. Река не может существовать без вмещающей ее земли, а огонь не будет гореть без воздуха. Так же и тучи, наполненные влагой, дождливой олей изгоняет ветер. Давайте представим теперь, что в центре круга на уровне наших глаз должно появиться дождевое облако. Закройте глаза, но мысленно продолжайте смотреть на это место. Полина закрыла глаза. Ей очень нравилось представлять что-нибудь под медленный, успокаивающий голос лисы. Она несколько раз вдохнула и выдохнула, стараясь ощутить частицы воды, кружащиеся в воздухе. Но тот, Святослав случайно задел своей рукой ее руку, и сердце девушки сделало кувырок. «Вы силой мысли должны вызвать ветер, который поможет влаге сосредоточиться в пределах нашего круга», продолжала Дарья Сергеевна. Полина, а ты, представляй, как облако проливается дождем. Создай дождь из ничего. Полина быстро потеряла счет времени. Едва ей удалось отвлечься от мысли о Святославе Ребинине, который так странно смотрел на нее сегодня, она попала в мир чистого волшебства, где ее окутывали таинственные потоки силы, а сознание уносилось ввысь. Поэтому, когда Дарья Сергеевна вновь окликнула своих подопечных, Полина вздрогнула, напрочь забыв, где она находится. «Ну вот, кое-что уже заметно». Полина открыла глаза. В центре круга, образованного двенадцатью воздушными их наставницей и самой Полиной, висела полупрозрачная серая туманность, по цвету все же напоминающая дождливые облака. «Ого!» – довольно протянул Святослав, пока все остальные его сверстники обменивались радостными возгласами. «Это ты сделала?» Он повернулся к Полине. «Я?» – переспросила Полина. «У него были такие красивые глаза, темно-голубые, как речная гладь, в которой отражалось утреннее небо». «Нет, это же мы вместе. Все вместе я имею в виду». «Посмотрите, чего можно добиться коммуникативной магией», одобрительно сказала Лиса. «Ну а теперь вы можете быть свободны». «Вам всем не мешало бы перекусить и восстановить силы». Святослав помог Полине подняться с травы и, прежде чем направиться к своим друзьям, произнес. «Мне понравилась водяная магия, хоть я и не смог с ней справиться». «Да нет, ты бы справился, если бы не дождь». Невнятно пробормотала Полина краснее. «Как странно! Она ведь уже столько раз встречалась с воздушными магами». И так часто оказывалась рядом со Святославом на встречах с другими наставниками. Сидела с ним в столовой, разговаривала. Но почему-то именно сейчас язык перестал ее слушаться. Полина так и продолжала стоять на месте, пока не появилась стежка и не потащила ее с поляны. — Мне казалось... — взволнованно проговорила француженка, низко склоняясь к Полининому уху. — Что Сева собегался по гейти. Как ты думаешь... «Почему его нет?» Воздушные, задав наставнице по паре вопросов, покидали цветущий лук. Вот мелькнуло лицо Святослава. Он обернулся, словно пытаясь найти кого-то взглядом, а когда заметил Полину, кивнул ей в знак прощания. «Не знаю», — мечтательно отозвалась Полина. «Мне все равно». В это время Маргарита и остальные Огненные тоже собрались на своей поляне, скрытой от посторонних взглядов небольшой рощицей. Как самочувствие, к Маргарите подошла Оля. Выражение лица у нее было чересчур сочувствующее, и Маргарите это не понравилось. «Восстановила силы?» «Конечно, ведь уже несколько дней прошло». «Вам нравится наш новый наставник? Мне кажется, он нормальный». Фадей подошел и с какой-то странной улыбкой поглядел на Маргариту. «По сравнению с нашим бывшим Егоркой все нормальные», – отозвалась та и, взяв Олю под руку, направилась к тому месту, где они сидели в прошлый раз. Никто так и не понял, откуда опять появился наставник, когда послышалось его негромкое приветствие в самом центре поляны. Ребята дружно на него уставились, и даже самые привыкшие к таким чудесам продолжали удивленно перешептываться друг с другом. Сейчас Македонов выглядел не так устрашающе, как в прошлый раз. Его лицо казалось менее усталым, хотя Оля до сих пор поглядывала на его шрамы с некоторой смесью опаски и отвращения. «Это непростые шрамы», — сказала она на ухо Маргарите. «С чего ты взяла?» «Обычный шрам может убрать любой целитель и даже некоторые колдуны, еще не прошедшие посвящение». «Интересно, кто так подпортил ему лицо, что даже жабы не в силах помочь?» «Добрый день всем!» – поздоровался наставник. И Маргарита отметила, что сегодня его голос звучал бодрее, чем в прошлый раз. «Перед тем, как приступить к практике, я хотел спросить, все ли из вас обзавелись волшебными помощниками. После встреч с вашими старшими товарищами у меня возникли сомнения. Он обвел взглядом своих подопечных» которые полукругом сидели вокруг него. Те в ответ стали пожимать плечами. Оля с Емельей решительно покачали головами. «Волшебные помощники?» — подумала Маргарита, пытаясь вспомнить, слышала ли что-нибудь о них раньше. «Что, совсем ни у кого нет помощников?» — немного удивленно спросил наставник. «Ну, а если я еще не понял, будет ли он мне помощником, это считается?» — проговорил Фадей, неуверенно почесав голову. «Покажите мне его при случае. Посмотрим, что можно сделать». Наставник снова обвел всех взглядом, будто кто-то мог передумать и признаться, что уже завел себе помощника. Маргарита все так же неподвижно сидела с краю. Ее растерянное выражение лица невозможно было не заметить. Тем не менее, что-то мешало ей обратиться к новому наставнику с вопросом. «Маргарита?» Александр Владимирович наконец дошел до нее сам. «Вы тоже еще не определились?» «Я...» – протянула она. «Вообще-то я не понимаю, о чем сейчас идет речь». «То есть вы не знаете о волшебных помощниках?» «Она жила с потусторонними», – напомнил Фадей, но тут же умолк под красноречивым Маргаритиным взглядом. «И Егор Алексеевич ничего вам не рассказывал?» «Я его не спрашивала». «Ну...» Александр Владимирович посмотрел на Емелю Солей, сидевших рядом с Маргаритой. «Может, кто-то из вас расскажет о волшебных помощниках? Вы должны быть подкованы в теории после встреч с Егором Малевенечком». Маргарита чувствовала себя очень неловко. Снова привлекла всеобщее внимание. В прошлый раз необычным всплеском силы, а сегодня своим незнанием чего-то очевидного. «Волшебные помощники призваны помогать колдуну справиться с испытаниями, которые выпадут ему во время посвящения». Быстро выдала Оля, опять глядя на Маргариту с таким жалостливым выражением, будто та могла лишиться силы и потерять сознание от одного неосторожного слова. «И это может быть кто угодно», — тут же добавил Миша. «Например, кот или собака, ручная мышь, птица. Не только животные становятся помощниками», — сказал Александр Владимирович, обращаясь к Маргарите. «Известны случаи, когда помощниками были представители других магических народов, например, анчутки, мерики, или даже духи. А домовые?» – подал голос Фадей. «Домовые помогают вам во время вашего пребывания в Заречье справляться с бытовыми проблемами. Также они могут дать ценный совет или напомнить о встрече с наставником». Маргарита непроизвольно улыбнулась, вспомнив, как они с Полиной пытались поговорить с Афанасием в их первый день в Заречье. Но домовые – не ваши личные помощники. Они исполняют свой долг перед Заречьем, но не перед вами. Волшебный помощник становится личным талисманом, если можно так выразиться. Иногда невозможно предугадать, как тот или иной помощник сможет проявить себя во время посвящения. Но они поистине незаменимы. Главное – найти такого и разгадать его силу. «Но как найти этого помощника?» – спросила Оля. «Оглянитесь вокруг. Волшебным помощником могут стать лошадь или огненная ящерица. Но чаще всего это кошки, мелкие грызуны или птицы. Так что постарайтесь как можно скорее обзавестись ими. Это крайне важно». Колдуны взволнованно переглядывались. Некоторые, судя по лицам, готовы были отправиться на поиски волшебного помощника прямо сейчас. Но наставник поспешил продолжить. «Теперь можем вернуться к огненной магии. Для того, чтобы овладеть силой огня, необходимо установить контакт, научиться с помощью своих эмоций управлять стихией». Он отвернулся и махнул рукой в сторону наваленных друг на друга сухих веток, которые тут же вспыхнули. «Вы!» – указал он на Ольгу. «Подойдите ко мне!» Оля нерешительно поднялась на ноги и приблизилась к наставнику. «Встаньте поближе к огню, закройте глаза, протяните руку. Чувствуется тепло от костра?» «Да». Все продолжали смотреть на огонь, как завороженные. «Теперь сделайте глубокий вдох и попробуйте вспомнить что там, что вызвало бы в вас гнев». Оля моргнула и посмотрела на Македонова с недоумением. Обычно все наставники заставляли забывать о таких чувствах, как гнев, злость, ярость или раздражение. Мол, светлые маги всех любят и всем желают только добра. Делайте, что говорю. Доверьтесь мне. Закройте глаза. Почувствуйте, что вы с огнем одно целое. А теперь разозлитесь. Разозлитесь по-настоящему. Сначала ничего не происходило. Все остальные ребята продолжали, не отрываясь, смотреть то на Олю, то на костер, то на наставника. Внезапно... Огонь стал увеличиваться в размерах. Сначала еле заметно, а потом сильнее и сильнее. И вдруг резко вспыхнул, обдав взволнованную колдунью снопом искр. Оля взглянула на пылающий костер. «Это я сделала?» «Да, теперь вы видите, что все не так уж и сложно. Вы — огненные маги, поэтому огонь подчиняется вам легко. Главное — уметь отвлекаться от ненужных мыслей, Отвлечься от всего, что есть вокруг, и сосредоточиться на вашей цели. Огонь требует внимания и хорошей силы воли, сказал странник. Теперь каждый по очереди попробует сделать то же самое. И помните, важна не эмоция, которую вы вызываете, а ее сила. Кому-то в этом помогает гнев, кому-то радость. Но опыт показывает, что в негативных эмоциях скрыта намного больше мощи. Ребята вскочили с мест. Всем не терпелось попробовать свои силы. На этот раз Маргарита не стала мешкать и подошла к костру третьей, встав в очередь за Фадеем. Когда тот без труда увеличил пламя и вернулся на свое место, Маргарита вытянула руки над костром и тут же заметила заинтересованные взгляды ребят, украдкой брошенные в ее сторону. Наверное, все опять ждали от нее какого-то невиданного чуда. Странник тоже смотрел на нее с некоторым напряжением. Маргарита закрыла глаза, почувствовав горячие языки огня совсем близко от своих ладоней. Вокруг стояла полная тишина, нарушаемая лишь треском сгоравших веток и далеким криком ястреба. Итак, надо вспомнить что-то, что разозлит ее, но ничего не приходило на ум. Интересно... То, что она была готова убить свою избушку на курьих ножках, когда та принималась петь романсы среди ночи, можно считать подходящей отрицательной эмоцией. Это скорее вызвало смех, чем гнев. Маргарита открыла глаза и с удивлением обнаружила, что костер все-таки разгорелся немного сильнее. Но превзойти Олю ей все же не удалось. Колдуны заметно повеселели. До этого, У них еще ни разу не было интересного задания, связанного со стихией. Все по несколько раз подряд поупражнялись в увеличении пламени костра, а затем стали пробовать сделать наоборот, уменьшать огонь. Через два часа Александр Владимирович вновь попросил всех сесть. «Теперь следует определиться с книгами. Читать нужно много. Но, думаю, прочесть книгу вы в состоянии и без посторонней помощи». Поэтому сюда носить ничего не надо. Есть хорошая книга Эдуарда Юрьевича Звягинова «Огненная магия и ее применение. Второй уровень». Я понимаю, что для многих читать – это не так интересно, как сражаться с трехглавыми драконами. Но в книгах вы найдете такое, о чем я не смогу рассказать вам. Дома вы самостоятельно изучите первую главу. Тогда в следующий раз я не буду тратить время на разговоры, и мы сразу перейдем к тренировкам. «На сегодня все». Маргарита поднялась, подхватила в одну руку сумку, а в другую свои босоножки, и босиком отправилась по мягкой желтоватой траве в сторону столовой. Ее догнал Фадей. «У тебя замечательно получилось». «Да вроде как у всех», — протянула Маргарита, не особо вникая в суть его похвалы. «Нет, даже похуже». «Что ты! Остальные вообще почти ничего не смогли. Ты лучшая огненная колдунья Марго». Маргарита остановилась и уставилась на спутника. «Ах, вот оно что! Вот куда он клонит!» Тот-то ходит за ней хвостом. Но это неожиданное открытие, которое могло бы обрадовать какую-нибудь другую девушку, оставило Маргариту равнодушной. Голова ее была занята мыслями о волшебных помощниках. Без сомнения им с Полиной предстояло прочитать уйму древних берестяных свитков о них. «Может быть, пообедаем вместе?» — неуверенно спросил Фадей, указав рукой на красную дощатую крышу столовой. «Извини, но не получится. Я обещала пообедать с подругами». «Так мы можем сесть все вместе?» «Если хочешь». Маргарита неохотно последовала за ним к столу, где ее уже ждали Василиса, Анисья, Полина и Стефани. «Привет, Фадей!» — иронично улыбнулась Анисья. «Ты что, обедаешь с нами? Тогда садись там, здесь уже занято». «И кто же занял это место?» – поинтересовалась Маргарита, вполне довольная тем, что Фадей оказался так далеко от нее. «Сейчас придут все с Митей. Они хотели что-то спросить у тебя». «У меня?» – «Ничего себе!» – удивилась Марго. Маргарита заметила, как при имени Анисьиного брата и его друга встрепенулась и засуетилась француженка, а Василиса кинулась расчесывать и без того гладкие волосы. Анисия бросила злобный взгляд на Стефани и цыкнула языком, отчего Маргарита мигом развеселилась. Одна Полина будто бы ничего не замечала. Она, вытянув шею, уже добрых пять минут вглядывалась куда-то вдаль словно стараясь пересчитать магов за крайним столом. «Кого ты там увидела?» спросила Маргарита тихим шепотом. «А?» Полина подпрыгнула на месте. «На кого смотришь?» я тебя спросила. «Не на кого. То есть на всех подряд», ответила Полина и от чего то покраснела. Маргарита издала смешок и подавилась салатом. Конечно же, именно в эту минуту появились Митя и Сева. Они сели на свободные стулья, которые так заботливо приберегла для них Анисия. «Как твои первые встречи с наставником по магии Огня, Маргарита?» Поинтересовался Митя, пожав руку Фадею и кивнув всем девочкам. Маргарита не успела и рта открыть, как Фадей вдруг принялся нахваливать ее. «Встречи проходят отлично. У Маргариты потрясающие способности. Вы еще не видели, что она сделала в прошлый раз». Только благодаря ей новый наставник не отказался от нас. Сегодня, например, она...» Девушки испуганно уставились на подругу. «Боже!» — подумала Маргарита. «И как ему удается нести такой бред? Может, магия заиграя в Рашкина тоже на него действует?» Сева, судя по его лицу, подумал о том же самом. Он недоуменно поднял темные брови и своими слегка прищуренными глазами оглядел болтуна. Ложка с борщом так и не достигла его рта. А Фадей продолжал разглагольствовать. Все было нормально, не выдержав, перебила его Маргарита. Пока что лучший наставник из всех. Ого, смотри, не влюбись, засмеялась Анисия, чем тут же вывела Маргариту из себя. Расскажи, какой он, сказал Сева. Удивленная таким вопросом, Маргарита взглянула на заиграя Врашкина. Она начала рассказывать об Александре Владимировиче, но мысли ее вдруг стали путаться, принимая иногда совершенно неожиданные повороты, где главным предметом восхваления являлся именно Сева, а не кто-то другой. Маргарита неловко захихикала, но тут же, получив болезненный пинок в ногу от Полины, вернулась к реальности». Зато рядом со стежкой не было верной подруги, которая предостерегла бы ее от опасных чар сирены. И теперь француженка не могла оторвать томного взгляда от Севы. «Еще чуть-чуть, и она начнет пускать слюни», — услышала Маргарита злобный шепот Анисии, которая в этой ситуации была готова признать, что в жилах заиграя Аврашкина все-таки течет кровь нечисти. «Ты говоришь, у него шрамы?» — продолжил Сева. Да? У него случайно не рассечено левое веко и бровь. Да-да, именно, воскликнула Маргарита. Такой длинный красноватый шрам. Он будто получил его совсем недавно. Все ясно, это он. Сева повернулся к Мите. Кто он? Настороженно спросила Маргарита. Странник, который похитил в прошлом году профессора Звягинова. Негромко ответил Митя, бросив взгляд на Фадея. Другой огненный маг Емеля как раз окликнул его, спросив про один из его амулетов, так что Фадей не мог расслышать слова Муромца. Повисло гробовое молчание. «Есть хорошая книга Эдуарда Юрьевича Звягинова», — повторил голос Македонова в голове Маргариты и тут же прибавил с Маргаритиной ироничной интонацией. «Ну, того, которого я похитил из его собственного дома». «Ты уверен?» Воскликнула Анисья, вытаращив глаза. «Но кто позволил ему жить в Заречье?» Сева усмехнулся и не ответил. Все остальные погрузились в размышления. «Полина!» — обратилась Анисья к водяной колдунье. «О чем ты все время мечтаешь?» Маргарита краем глаза взглянула на подругу, которая, снова вытянув шею, что-то разглядывала вдалеке. Полина обернулась к Анисье с выражением «крайней задумчивости на лице». «Что ты спросила?» «О чем мечтаешь?» «Ни о чем», — думала про сегодняшнюю встречу с лесой. «Как, кстати, коммуникативная магия?» — спросила Василиса. «Ничего», — улыбнулась Полина. «Победить всех воздушных сразу я, конечно, пока не могу, но одного запросто». Маргарита с Василисой рассмеялись. «Надеюсь, под этим кем-то ты подразумеваешь синеглазку? Ну же, порадуй меня!» Оживилась Анисья. «Может быть», — ответила Полина и вопросительно взглянула на Маргаритин стакан с морсом. Огненная колдунья подвинула свой напиток подруге. «Спасибо. Сегодня она почти ничего не ела». «Или одного мальчика», — вдруг вставила Стефани томным низким голосом, напомнив всем о своем присутствии. «Такого милого с большими глазами». «Что за мальчик?» Маргарита принялась перебирать в голове всех молодых людей их возраста, чтобы вычислить милого с большими глазами. Святослав. Полина заикнулась, произнося его имя. «Но я не знаю, почему стежка подумала про него». Вечером того же дня... Радостно гудела улица шаровых молний, где жили огненные маги. Где-то в дальнем ее конце вдруг раздался оглушительный грохот, и в небо взвился целый сноп всевозможных фейерверков. Анисия закрыла руками уши и нахмурилась. «Что они празднуют на этот раз?» «Наверное, чей-нибудь день рождения», – пожала плечами Полина, наливая себе брусничного чая. «Вот бы мой день рождения, кто-то так отмечал!» «Думаю, они все же празднуют появление нового наставника», – улыбнулась Маргарита. Они с Василисой сидели на крылечке избы под номером 19 в компании ее хозяек и наблюдали за начинавшейся тут же улицей шаровых молний, где прямо вдоль дороги были расставлены разноцветные свечи в больших стеклянных фонарях. «Для нас это настоящий праздник!» Мимо избушки пробежала стайка ребят, владеющих магией огня, Это можно было понять просто потому, что они направлялись именно в ту сторону, откуда доносились песни и смех остальных огненных. «Кстати», – подала голос Анисия, – «а почему в этот раз не было посвящения для первогодков?» Говорят, что Велес решила творчески подойти к решению проблемы. Девушки обернулись на голос. К крыльцу приблизилась огненная колдунья Ульяна, которая когда-то помогала Маргарите готовиться к шабашу. В эту ночь все старшие маги на удивление крепко спали. «Привет, Ульяна!» – поздоровалась Маргарита и представила ей подруг. «Что ты имеешь в виду?» «Василий говорит, что в этот вечер все напитки в столовой сильно отдавали дурманящим зельям. И, если честно, это похоже на правду». Ульяна была единственной среди огненных кто после посвящения продолжил заниматься целительством, а ее парень Василий славился своими настойками, так что им можно было верить в вопросе тех или иных снадобий. «Ты хочешь сказать, что Велес всех усыпила?» — воскликнула Анисья. «Но это же возмутительно!» «Ну, мы решили провести посвящение для новичков чуть позднее. Хотим придумать что-то действительно грандиозное. И будем очень осторожны» чтобы никто больше случайно не проговорился при наставниках о дате этого события. «Мне жаль, ребят, особенно если среди них окажутся потусторонние», усмехнулась Маргарита, вспомнив свое посвящение, когда ей пришлось проходить сквозь костер. «На самом деле я пришла позвать вас праздновать с нами», продолжила Ульяна. Они с Маргаритой с самого начала заметили в ее руках продолговатую бутылку из черного стекла. Я чувствую себя неловко от того, что вы сидите тут, а мы там веселимся всей толпой. Мы здесь тоже веселимся, сказала Анисия, наблюдая за вами. Заходи, пригласила Ульяну Маргарита. Ульяна поднялась по лестнице, поставила на перила темную бутыль, взмахнула рукой, и рядом появилось пять бокалов. Тогда, может, вы выпьете с нами за нового наставника? А что это? Василиса указала на бутылку. «Напиток из кровавника и сок и речной розы. Немного бьет в голову, правда, но...» Ульяна вопросительно указала на бокалы. «Надо это попробовать», — согласилась Полина. И даже Анисия не стала возражать против странного напитка. «Значит, вы и правда отмечаете смену наставника?» Уже дружелюбнее спросила Анисия. «Правда. Ну, Марго, а как тебе этот Македонов?» Ульяна протянула Маргарите бокал, в котором слегка пенилась ярко-розовая с лиловыми нитями жидкость. — Прекрасно! Правда, Фадей уже сказал ему, что я из семьи потусторонних и поэтому ничего не умею. И, кстати, сегодня Александр Владимирович спрашивал нас о волшебных помощниках, о которых, конечно же, не знала одна только я. Может, вы расскажете мне о них? — О, в этом нет ничего страшного и сложного! — рассмеялась Ульяна. «Волшебные помощники?» – подозрительно спросила Полина. Стоило ей сделать глоток, у нее началось головокружение. Волшебные помощники помогают пройти посвящение и часто остаются с колдуном на всю жизнь в качестве существа-компаньона. «Спасибо, Уля, но легче мне от этого не стало. Может, какие-то конкретные примеры?» «У Севы это с Вороной». Своим обычным тоном произнесла Анисья, подняв к небу глаза. «Конечно, как это я не догадалась?» Шутливо ответила Маргарита, а Василиса неожиданно для всех расхохоталась. «Это напиток так действует», — заключила Ульяна, глядя на рыжеволосую колдунью. «Ну, хорошо, Нися, а ты уже нашла себе волшебного помощника?» Спросила Полина. «Конечно, окрошку. крошку?» Тем же тоном ответила Анисья. — А ты, Василиса? — поинтересовалась Ульяна у смеющейся девушки. — Нет пока. — Мой помощник — пес, — сказала Ульяна. — Его зовут Соловей. — Забавно. То есть волшебным помощником может стать любое животное? — Не только животное, но и другое существо. Только недостаточно самому выбрать его. Волшебный помощник тоже должен выбрать тебя. Между вами возникает что-то вроде интуитивной связи. Анисия, а что за волшебный помощник у твоего брата?» — спросила Полина, подумав, что про Митю все загадочным образом забыли. «Ну...» — Анисия почему-то замялась. «Я точно не знаю. Ты знаешь, что за помощник был у Севы, но не спросила, кто помогал твоему брату на посвящении. Полина удивленно подняла брови. Я спрашивала, конечно. Но ты же знаешь Митю?» «Насколько я помню...» Осторожно начала Ульяна. «Его помощник — призрак, не так ли?» «Призрак?» — переспросила Маргарита. «Это очень странная история», — резко ответила Анисия. «Никто не знает, правда ли это. Митя всегда ее рассказывает по-разному. Ему нравится морочить всем голову». «Говорят, что это призрак женщины», — улыбнулась Ульяна. Было видно, что она все же слышала эту историю. «Мертвая княгиня». Неохотно подтвердила Анисья. «Но сами подумайте, как бестелесный и немой призрак может помочь на посвящении?» Полина с Маргаритой пожали плечами. «Так что, по-моему, мой брат просто справился без помощника, но его забавляет этот слух про мертвую девушку».